Глава 10 Нардейл. Мак и Лайза. Она всегда кусала нижнюю губу, когда напряженно думала. Сейчас Лайза не читала, не набрасывала эскизы дизайнов, не крутилась под музыку, она вообще ничего не делала. Смотрела в окно и кусала губу. «Ты чего?» — Мак подошел сзади, мягко уперся подбородком ей в плечо. «Я не понимаю, Мак, не понимаю». Тон беспомощный, обеспокоенный. Не понимаешь, что я могу ему подарить? редикорировать его дом? Да он его по щелчку пальца. Купить статуэтку? вазон для цветов? Ну, глупости же. Проблема в её понимании была не маленькой. Она была проблемой. Собственно, если бы он допустил эту мысль в том же ракурсе, то и для него отсутствие идеи подарка стало бы чем-то вроде гвоздя в ботинке. Это ведь не сосед-ботаник из дома напротив. Ему не принесёшь томик поэта-философа, ведь так? «Мы что-нибудь придумаем?» — хотелось сказать Маку. Однако полной уверенности не было, и он промолчал. Им, однако, придётся что-то придумать. Сходить в магазин и купить на худой конец тот самый вазон или томик философа, не с голыми же руками. Что поделать, если их таланты лежат не в тех областях, в которых их можно вложить в конкретную вещь? Лайза тонко пахла духами. Новыми. Ему незнакомыми. Собственно, она всегда была для него новой. Каждый день. как будто неуловимо меняла обличие, как будто возрождалась после сна другой, но все такой же соблазнительной, манящей, неуловимой. И он ловил. Иногда вечером, иногда утром или днем. Никогда не выпускал ее из вида, как озабоченный кобель, да простит она ему такие мысли, никогда не выпускает из вида самую красивую в стаде самку. На этот раз ее нижняя губа оставалась прикушенной долго. Он физически ощущал, как продирается сквозь песок скрип ее воображаемых шестерен в голове. А после — взрыв. «Я придумала!» И огонь в синих глазах. Он полюбил ее за это. За темперамент. За умение не сдаваться в сложных ситуациях. За лаву в крови. «Говори?» «Мы ведь не обязательно должны нести ему какую-то вещь, так? Ведь подарком не всегда является вещь!» «А что?» «Зрелище, например!» «Шоу! Давай устроим ему шоу!» А ведь она на полном серьезе. В ее голове стартер срабатывает быстрее, чем в его новой машине, которую он пригнал на прошлой неделе. Зажигание, искра, впрыск и бешеное вращение колес. «Какое именно шоу, Лай? Мы же мастера гонок. Мы попросим его соорудить нам трассу, специальную, и изобразим для него сложнейшие трюки, во время которых наши машины будут... парить!» Мак молчал. После задал резонный вопрос. «Где он возьмёт такую трассу?» «И какую, чёрт возьми?» И ведь в самом деле, через полчаса Лайза принесла в комнату набросок. И Макс смотрел на него со смесью недоверия и восхищения. Бешеный трек. Вот как он мог бы его назвать. С разрывами, наклонными шоссе, вертушками и почти отвесными склонами. они на таком бы... Ему пришлось признать идея стоящая. он бы сам на таком призвился что думаешь ему нравилось когда эта девчонка с идеальной фигурой становилась упертой как танк ему вообще нравилась ее упертость еще с момента их первой гонки когда ей было проще сдохнуть чем притормозить по его просьбе долбаный мираж «Хорошо», — признал он наконец даже если ты придешь с этим к дрейку если он согласится быстро отгрохать новый трек для одного единственного шоу Но ведь для каждого стоящего шоу что-нибудь создают. Сцены, декорации и... У нас будет всего неделя, чтобы отточить там проходку. Всего? У нас будет целая неделя, чтобы отточить там проходку. Лайза смотрела пытливо и напряженно. И казалось ему чертовски красивой в этот момент. «Да, да, да?» «Да», — ответил Аллертон. «Себе, не ей». Взял даму сердце за запястье и потянул на себя. Рен и Элли Картины она рисовала редко. Чтобы настоящий большой холст, кисти, краски. Все больше роспись по стеклу, витражные плафоны, декор поверхностей. А тут на Найли накатила настоящее вдохновение. На щеке мазок. Пальцы в оттенках масла, сам фартук, как абстрактное полотно. Ирэну нравилось смотреть на то, что получалось. Нравилась эта картина. Небо. Далёкое, удивительное, исполненное грубоватыми мазками, но он видел в нём душу. И кажется, что летят в него искры. А ты сидишь у костра, задрав голову, и видишь бесконечное количество возможностей. До них ты дорастёшь. «Да других даже пытаться не будешь». Восхищал сам факт их созерцания, ощущение себя простым и маленьким перед чем-то непостижимым. Да, именно это виделось декстру в смелых и нежных мазках, необъятная, наполненная душой купольная вселенная. А еще будто где-то рядом лук, будто померк недавно закат и запахло свежими сумерками. Он никогда не видел таких картин. И эту, в чём не стал бы признаваться, на подарок всё-таки оставил бы себе. Хотя у него было куда больше холста и рамы. У него была фея, муза, творящая на этом холсте волшебство. Он помнил об этом и никогда не забывал. Сам он присел в её мастерской в кресло, стоящее в углу. Достал брусок деревяшки. Хорошей деревяшки, очень дорогой. Сам выбирал её сегодня в магазине, проверял качество, текстуру, придирчиво осматривал... Счёл, что подходит. Элли рисовала звёзды. Почти невидимые далёкие созвездия. Рен достал из кармана нож, принялся потихоньку обтачивать плашку. В какой-то момент задумался, увлёкся, не услышал, как она невесомая подошла. Редкий для него случай кого-то не услышать. Но ассасин расслаблялся только с ней, с этой белокурой девчонкой. Позволял себе не бдить, не находиться 24 часа в сутки на стороже. Ему состояние расслабления тоже были нужны. У нее голубые глаза, прозрачные, как камни, удивительные. Он большой по сравнению с ней, грубоватый и жесткий, жестче раз в 300 И она непостижимым образом обожала в нем все. «Что ты делаешь? Что из этого будет?» «Рукоять для ножа. Резная». Да, он давно не занимался карвингом, резьбой по дереву, но был уверен, все получится. и времени достаточно. У неё пальцы тонкие, ладони мягкие, нежные, у него руки заточены под оружие. Но сейчас она провела по его пальцам своими с такой любовью, что Рен замер. Он научился ловить эти волны, бегущие по телу от прикосновений, наслаждаться ими как прибоем. Она же опустилась на корточки, коснулась его щеки, заглянула в глаза. И Декстер опять подумал, что обожание — вещь ощутимая. Её. И его тоже. «А лезвие?» — спросила Элли. «Про лезвие пока не знаю. Куплю обычное, наверное. Вставлю». По металлу он не умел. «Обычное для красивой рукояти не подойдёт». Элли задумалась. После просветлела, разгладилась морщинка меж бровей. «Я знаю, кто может тебе с этим помочь». «Кто?» «Райна». «Райна? Райна райна райна кан. Да, он хорошо её помнил ещё со времён магии, хотя общались они тет т тет нечасто. И ведь действительно, Райна — отличный ювелир. Инкрустация, гравировка — это её. А идея-то неплоха. Рэн хмыкнул. «У тебя есть её телефон?» «Телефон он найдёт в одно мгновение. Чей угодно». Рэн улыбнулся краешками губ. «Есть. У него есть всё, что нужно в этой жизни. Этот дом, это кресло. Это жизнь. У него есть она. Бернардо. Вечер выдался именно таким, каким он мне был нужен. Тихим. Совершенно. Клар гостил Антонио. Они вместе изобретали нечто сложное под названием «Миллион оттенков». Кажется, относилось это к уникальному и многослойному по вкусовым качествам десерту. Смешарики отсутствовали. В последнее время они опять изучали далекие временные коридоры. Я в подробности не вдавалась. Понимала, однако, что фуриям тоже нужны развлечения. А сложным созданиям и развлечения нужны сложные. В подвал, где у меховых шаров находилась собственная вотчина, я даже не спускалась. Оттуда можно было провалиться в какую-нибудь космическую дыру. А может, я надумывала. Просто мне пока хватало приключений, чтобы не пробовать вляпываться в новые. Вот когда закончится история с Матвеевной. В моих руках куколка. фигуры на шаре. Я держала ее в ладонях, представляя сверкающий, с рабочими шестеренками внутри. Новый материал, из которого изготовлены восторженное лицо и одежда, чистые сапожки, блестящие хвостики. Это будет шаг номер один. На диване спал Михаила. У него время от времени подергивались во сне лапы и усы. Коту что-то снилось. Фигурка новая, только отлитая. Материалы еще не испытали воздействия временем. И открою пальцы, а она сияет, словно только что вышла из-под пальцев мастера и заведет механизмы и ключ. В моем сознании пока пересекались две ее версии, старая и новая. Одна тусклая, с потертостями, вторая удивительно светлая, свежая. Версии пока спорили между собой. Я старалась сместиться туда, где держу в руках нужный вариант. И потому тишина. Полное сосредоточение. Старый вариант расформировать, а также расформировать свою память о нем. Я изначально купила сияющую версию у продавца. Ее сотворили день назад. Наверное, это был длинный путь. И какой-нибудь комиссионер типа Джона надо мной посмеялся бы. умея все сделать быстрее и проще. Наверное, фуриям были подвластны мгновенные изменения тоже. Но я желала идти своим путем, даже если длинным. В руках новая. Она всегда была новой, всегда. Я разожму пальцы, а она блестящая. Потому что так было всегда, во всех вариантах. Может быть, я постепенно впала бы в медитацию, но тишина нарушилась вибрацией сотового. Звонил Дэйн. Я не стал отбивать звонок. Иногда в практиках хорошие перерывы. «Да? Алло?» Он рассказывал долго, с подробностями. Про хлыща, дрища, который таки выяснил подробности его кошмаров. Про то, как утром нащупал его тощую грудь. Про просьбу вернуть пуговицу законным владельцам. Ругался, что жидкие пальцы бы им выкрутить, чтобы капсуларами не разбрасывались. «А мы были сегодня там с Джоном», сообщила я спустя минуту. «Где?» «У Матвеевны». Джон её вернул, вытащил из этого странного пространства». «И как она?» Он беспокоился за неё, Дэйн. И просто так, и потому что сам был косвенно причастен к её злоключениям. «Нормально. Спит. Сиблинг будет работать с её памятью. Что-то в ней менять, подкручивать, чтобы без эксцессов при пробуждении». Эльконта помолчал. «Это он умеет». «Хорошо», — слышалось между строк на том конце. Хорошо, что всё налаживается, что не закончилось чёрт знает чем. Капсулар он, кстати, забрал из её пальцев. Положил себе в карман. Ты ему скажи это, чтобы отдал дрещу Лолли. Ну, если Дрейк разрешит. Поговори, а то ведь не отстанут окаенные. Я поговорю. Через час. Может, два. Ага, спасибо. И слушай, ещё хотел спросить. Он умолк на мгновение. Спрашивай. Проснулся Миша, сделал потягушки задними лапами и стал похож на мохнатую белую курицу. После свернулся снова и почему-то затрахтел. «У Дрейка в машине есть магнитола?» Я задумалась. «Какая-то есть?» «Если я закажу ему отличную ручной работы. Звук — это ведь важно!» Сам Дэйн был известен громко звучащей своего джипа музыкой, так как хороший мощный звук любил он сам. Обязательно чистый, прорисованный на всех частотах. «Хорошая идея, как думаешь?» Ответить я не успела, он уже продолжил. «Мы туда даже кассету вставим раритетную, запишем на нее с Саней песню. Уже договорились. Мы те еще певцы, конечно, но постараемся». «Песня — это отлично», — призналась я честно. А то ведь крутились мысли о том, чтобы кто-нибудь спел. «Да и магнитолу Дрейк оценит». Скорее сам жест. Как и во всех наших подарках какими бы они ни были отлично ты сама-то чего делаешь я вечерний полумрак в комнате с картины выпал очередной осенний листок тюль на окнах я рожала ладони и посмотрела на совершенно новые сияющие шарик планеты и девочку получилось внутри разлилась тихая радость неважно кто из нас сместился я мой мир, Или же мир этого предмета? Главное, что все получилось. Ничего, шепнула счастливо. Ничего особенного.